Глава седьмая. Начало пути. «Нет», — заспорила Куки, — «ты одну на лестнице дворца потеряла? Так в книге сообщается». «Не знаю, кто, что и где написал, но обе туфельки у меня», — возразила Эмми. «Я их спрятала в печи. Туда никогда ни мачеха, ни ее дочки». Не отец, не полезут, не захотят пачкаться. На следующее утро Герольды закричали, что принц ищет собачку, которая убежала с бала. У нее имелись хрустальные туфли. Та красавица, которая встретит в них посланцев короля, станет женой принца. Отец куда-то умчался. Вернулся с такой обувью, рассказал мачехе что ему их злая ведьма сделала и предупредила. Ее сестра, добрая волшебница, крестные золушки, отправила сироту на бал. Принц ищет заморашку. Надо одеть Мартину в грязное платье, испачкать ей лицо, лапки, волосы, поставить ее на кухне с метлой. Герольды потребуют чтобы к ним вышли все собачки. У них будет список жителей. Мартина появится с хрустальными туфлями. А вместо Мартины роль второй дочери исполнит тетя Николь. Она как раз в гости приехала. Николь выглядит молодой. И все у них получилось. Мартина во дворец уехала. Принц... «На ней женится». Золушка закрыла лапками мордочку. «А мне только плакать остается». Мафия распушила усы. В правилах жителей прекрасной долины сказано, «Неприятности не оплакивают. Это задачи, которые решают». И еще. «Слезы, как лупы». Они увеличивают невзгоды. Не рыдай. Действуй. «Что -то — Что делать-то? — жалобно пролепетала Эми. Идти во дворец, — топнула мафия. — Куки, твое мнение. — Правильно, — согласилась сестра. — Только мы дорогу не знаем. Золушка бросилась к окну и закричала. — Белоснежка, ты нам очень-очень-очень нужна. Раздалось хлопанье крыльев, В комнату влетела птица с ярко-белым оперением. «Добрый день! Чем могу помочь?» Звонким, как звук серебряного колокольчика, Голосом осведомилась она. «Белоснежка!» — поразилась Мафи. «Которая подружилась с гномами!» Гостья засмеялась. Собака, вы ничего не знаете. Много-много лет тому назад попугай Вениамин хранил семью, в которой было семь детей. Родители их с утра до ночи находились на работе. Малышам наняли няню Наталью, но та часа на два днем засыпала. Тяжело ухаживать, За таким количеством ребят. Чтобы Наташа могла отдохнуть, Вениамин рассказывал юным членам семьи разные истории. Он их не выдумывал. Передавал историю запретных земель. Но полностью открыть правду, объяснить, что там обитают животные, попугай не мог. Поэтому он слегка переделал все сюжеты. Заменил зверей на людей. Дети выросли. Один из них начал писать сказки, но он просто повторял то, что узнал от попугая. Истории начали передаваться из поколения в поколение. Они изменялись и, в конце концов, превратились в сборники народных сказок. «Я их в мире людей читала», — кивнула Куки. «О твоих литературных вкусах поговорим потом», — остановила ее птица. «Белоснежка — мое прозвище. Я Рита. Полное имя — Маргарита. Можете звать меня так и так». «А гномы? — не успокоилась Куки. — Они существуют?» Рита закатила глаза. «Уже объяснила. Изначально сказка...» о которой ты ведешь речь, создана человеком, тем самым мальчиком, которому попугай сюжет пересказал. В реальности имелось семь воробьев, шкадливых, непослушных. От их бесконечного чириканья у меня мигрень начиналась. Может, где гномы и есть, но в запретных землях их не видели. Я не очень люблю пустые беседы, а ты никак не замолчишь. Простите, прошептала Куки, просто очень интересно. Каково ваше желание? Хотите, чтобы принц женился на Эми или жаждете удовлетворить собственное любопытство? Осведомилась Маргарита. Найдите побыстрее ответ на вопрос. Заниматься одновременно двумя проблемами нецелесообразно. «Наша задача — помочь Золушке!» — в ту же секунду произнесла мафия. «Ага!» — без особой радости кивнула Куки. «Отлично!» — обрадовалась птица. «А вы кто?» — полюбопытствовала Мопсишка. «Конарейка, попугай, орел, ворона!» — коротко сообщила Маргарита. Куки шарахнулась в сторону. «Ой, у нас с ними случилась битва. Спасибо, царь мышей помог победить. Но эти птицы черные». Об этой битве Феня написала в книге «Печать добра» из серии «Сказки прекрасной долины». «Если на тебя наступил бегемот, «Это не означает, что все другие бегемоты тоже на тебя наступят», — усмехнулась Белоснежка. «Есть аккуратные бегемоты и честные добрые вороны. Долго болтать будем или отправимся во дворец, чтобы объяснить, кто на самом деле невеста принца. Заодно вытащите из темницы своих приятелей, если, конечно, получится». «Вы говорите про капу, Жози. «И зефирку?» — обрадовалась мафия. «Мы должны были все вместе оказаться здесь, но почему-то сестер нету. Мы в вашей стране впервые ничего не знаем».